Скажи, Артемий Неузель, это правда Будто Серёжа вчера на вечеринке Напился, как свинья И натворил, черт знает что а. К сожалению, да Сергей был совершенно не в себе А Димка Димка, говорят, он свалился лицом в грязь Он что так пьян был, да? Увы, увы, и это тоже правда Он вел себя еще хуже, чем Сергей А Игорь Не могу поверить, что он тоза. Да-да-да-да-да, он тоза, и он на до полуночи потерял человеческий облик. Боже, как мне стыдно, что у меня такие друзья. Скажи, Артемий, только между нами, а я чё, там тоза был, да? <реклама> Садиться за стол? Как? Сегодня на обед только компот? Увы, милый, представляешь, у меня загорелись котлеты на сковороде Пришлось погасить их супом Итак, вопрос Вас отёся и налоговый инспектор находятся в объятом пламенем доме У вас есть возможность спасти только одного из них Что вы выбираете? Пойти пообедать или сходить в кино? Слышь, любимая, доктор говорит, что ты можешь встать с кровати. Знаешь? Встану. Но только если ты согласен купить мне именно ту супку, из-за которой я слегла.